нет легких денег. Бывает же такое, Потапову просто повезло. Случилась цепь совершенно нелепых событий, в результате которых он шел после корпоратива домой, нагруженный мятым, в жирных пятнах пакетом из Макдональдса. В пакете лежали 5 миллионов рублей. Шеф решил, что на новогоднем корпоративе пора бы как следует сплотить коллектив и поручил секретарю подготовить шоу-программу. Секретарь по имени Надя расстаралась и нашла каких-то ребят в косоворотках и с баяном. За полчаса неприличных чистушек они запросили 70 тысяч. Шеф сказал, что дорого, лучше, мол, проведем лотерею, разыграем какую-нибудь мелочь вроде тостера. Сотрудники напьются, вот тебе и шоу. С другой стороны, выплата деньгами народу понравится еще больше, производительность труда вырастет, «Жаркая любовь к начальству охватит всех, от заместителя до уборщицы». Сказано – сделано. Однако Надя по ошибке выписала не пять тысяч, а пятьсот. Когда рапорт попал к финансисту фирмы Анатолию Робертовичу Куцу, тот был не в духе и принял рапорт за списание убытка, добавив от себя еще один нолик. Наде передали пакет. Решив, что там лежат пять тысяч и конфеты, Она заготовила 22 цветных бумажки с нарисованным минусом и одну с плюсом. Плюсик вытянул Потапов. Вернувшись домой, первым делом он пересчитал купюры и покричал в подушку, стараясь не разбудить жену, детей и тещу. Затем отнес пакет на балкон, завалив его старыми лыжами и стаканчиками для помидорной рассады и пошел играть в Counter-Strike. В ту ночь Потапов был в ударе. Наступили длинные новогодние каникулы. Соблазнов было много, однако Потапов решил не трогать пять миллионов. Историю государства российского он знал слабо, но из школьной программы усвоил, что как только кто-то начинает сорить деньгами, появляются сердитые люди, помогающие очистить совесть и карман. Так что в целях конспирации лучше стать экономным, чтобы ни соседи, ни знакомые ничего не заподозрили. Потапов ввел лимит на мыло и туалетную бумагу, а зеленый горошек для Оливье семейство теперь покупало строго по банке вместо трех, как раньше. «Скупой дурак», — говорила жена и теща, «дурачок», — шептались дети. Сложнее всего было распределить деньги. Подсчетом Потапов посвящал все свое свободное время. Во-первых, 1 миллион нужно сразу отдать родителям. Теща по-любому пронюхает о выигрыше и поднимет лай значит и ей полмиллиона. Хотя, пожалуй, достаточно 150 тысяч. А еще лучше снять ведьме квартиру на другом конце города на 5 лет или на 10, чтобы жена не обижалась. Едем дальше. Родители расскажут родственникам, поступят претензии. Нужно будет нейтрализовать дядю Пашу, который 110% тут же явится в гости с пузырем водки и удочкой дядя паша всегда носил в комплекте с бутылкой удочку хотя на рыбалке не был ни разу в жизни придется пить с ним всю ночь и под крики а помнишь одолжить 2 миллиона на новый стартап магазин крючки и грузила и того остается полтора миллиона не густо даже на гараж не хватит у него на минуточку еще и своя семья есть ребятишкам по киндеру и велосипеду а жена запилит конечно Отдала лучшие годы и живет в помойке с бомжом, который не может купить супруге достойный автомобиль, например, Lexus RX 330 2018 года, красненький, под помаду. Такой стоит 4 миллиона, без кредита не обойтись. Костер он разводить не стал. Потихоньку жёг купюры по одной, чтобы теща не застукала. Оказывается, деньги горят необычным огнем, ярким и вкусно пахнущим. Нежели хорошо, нечего и начинать, думал Потапов, щелкая зажигалкой. Аккуратно собрав пепел в пакет из Макдональдса, он пошел играть в Counter-Strike. Сегодня ему опять везло.